Глава 30. Дора наблюдает, как Эдвард ищет глазами друга, размышляет об оскорбленном выражении лица мистера Эшмула, и тут ее осеняет. Неужели Эдвард и впрямь не догадывается? Неужели у него не возникало подобных подозрений? Пойдемте, ласково говорит она с улыбкой, и её спутник, опомнившись, словно стряхивает себя на вождение. «Давайте смешаемся с толпой, что скажете?» и они отдают себя на волю людскому водовороту. Духота, благоухание медовых свечей и прочие ароматы с нотками человеческого пота и лука обволакивают их со всех сторон. Почти все гости облачены в одежды, соответствующие теме сегодняшнего суаре леди Латимер, таинственная экзотика, как она сама ее обозначила. Дора никогда в жизни не видела ничего подобного. Мужчины и женщины, наряженные львами — египетскими фараонами, тропическими птицами, горгонами, медузами. Покои виллы изукрашены с ещё более вычурной роскошью, нежели прилегающая территория. Покуда они движутся вместе с гомонящей толпой и минуют широкую лестницу, Дура оглядывается вокруг, пораженная масштабами роскошного убранства. Леди Латимер украсила широкие аванзал еще большим количеством попугаев в клетках, которые водружены на колонны, оплетенные белыми и позолоченными ажурными сетками. Гирлянды из плюща и колючих трав покрывают каждую поверхность. На всех стенах развешаны крупные картины, изображающие экзотические пейзажи и романтические сценки. А над головами гостей ярко сияет пара колоссальных канделябров, и Дора невольно думает о Гермесе, Как бы засверкали сейчас его черные глазки. Она так старается ничего не пропустить, что случайно наступает на пятку престарелому джентльмену в одеянии индийского махараджи и в великолепном лиловом тюрбане, расшитом тонкой золотой нитью. Дора громко извиняется, стараясь перекрыть всеобщий гвалт. Мимо них проскальзывает гейша. Когда затянутая в кимоно женщина или это мужчина... Смешивается с толпой, Дора замечает двух миловидных юношей, наряженных лебедями. Они сидят в темном уголке и покрывают поцелуями шеи друг друга. Мисс Блейк, Дора и Эдвард оборачиваются. Величественно шагая по ступенькам, грандиозной лестнице, одетая в ослепительно белую тогу, к ним спускается леди Латимир. Парик ее увенчивает корона из бронзового лавра, а на шее у неё... У Доры перехватывает дыхание. Украшенное павлиными колье, словно живое, сверкает золотыми бликами. «Мадам!» — выдыхает Дора. Она делает книксон. Эдвард следом тоже отвешивает низкий поклон. Леди Латьмер сияет. «Я так рада, что вы пришли, моя дорогая. И, как я вижу, со своим кавалером. Вы правильно сделали, мистер... эм...» Лоуренс... Приходит ей на выручку Эдвард. «Что ж, мисс Блейк, вы прекрасно выглядите». «О, я...» Дора оглядывает свое платье. Они с Эдвардом решили, что ей не стоит одеваться в духе Суаре. Довольно будет надеть что-то подходящее их положению в обществе. Дора выбрала простое платье из муслина с кремовыми узорами, украсила волосы голубой лентой, гармонирующей серо-голубыми камнями ее колье. Эдвард же, по мнению Доры, выглядит весьма импозантно, в простом костюме из черного атласа. Что скажете, моя дорогая, нравится? Ее светлость, не дожидается ответа, продолжает тараторить. Ее щеки ярко олеют от избытка то ли румян, то ли вина. Ваши украшения выглядят великолепно на моей шее, не правда ли? И она передергивает плечами, красуясь, точно юная девушка. Толщина колье эффектно скрывает морщинистую область декольте леди Латимер. И хотя дура предпочла бы увидеть свое изделие, на более молодой шее она не может отрицать, что колье выглядит безупречно и на старой даме. «Вы правы, миледи». Никогда не думала, что Дура осекается, внезапно почувствовав, что не может подобрать нужных слов. «Он так быстро его изготовит». Сконфуженно заканчивает она фразу и. и леди Латимер хохочет. «О-ля-ля! Всего чего угодно, моя дорогая, можно добиться с помощью денег». Клеменс весьма проворно справится с любой работой, если захочет. Эдвард, который на протяжении их беседы неловко переминался с ноги на ногу, делает шаг вперед. «Ваша светлость, если позволите, я так понимаю, что Уильям Гамильтон сегодня здесь?» Дора бросает на него удивленный взгляд. «О, да-да, он здесь», — отвечает старая дама. Один из лавровых листочков в её парике покачивается на золотой веточке. Полагаю, он не собирался приходить. Последнее время он пребывает в расстроенных чувствах. Добавляет она заговорщицким тоном. Но Эмма пожелала, а этот мужчина не может разочаровать такую женщину, как она. Она снова хохочет. «Хотите, я вас представлю?» дамадам. Щеки Эдварда пунцовеют. Я и сам занимаюсь древностями. Что ж он будет рад отвлечься. Пойдемте, я вас познакомлю. Леди Латимер стремительно идет вперед, и Дора с Эдвардом с трудом за ней поспевают. Для женщины столь почтенного возраста у нее быстрая походка, и им приходится приложить усилия, чтобы не отстать от нее. Эдвард обращается к нему, Дора, который никак не дает покоя одна мысль. Да. Этот Гамильтон. Простите меня, Эдвард смотрит на нее виноватыми глазами. Я не собирался посвящать этот вечер разговорам о делах, но... Это лорд Гамильтон? Сэр Уильям Гамильтон? Да, оживляется Эдвард, он самый. Дора так резко останавливается, что Эдвард тоже вынужден остановиться, и теперь озабоченно смотрит на нее. А в чем дело? У Доры сердце бешено бьется в груди. Так это он? Ваш знаток, ему выписали... опередившая их леди Латимер, уже стоит у дверей бального зала. Она оборачивается и манит их пальцем. Дора нехотя продолжает идти. Эдвард следует за ней. «Я не предполагала», — говорит Дора, когда они входят в бальный зал, «что вы имели в виду сэра Уильяма». «Хотите сказать, что вы с ним знакомы?» Дора отвечает на его вопрос не сразу. «Он спас мне жизнь». «Он...» Эдвард снова замирает на месте. Вид у него обомлевший Он что? Эмма! Дорогая! Их беседу перебивает возглас леди Латимер. Дора нехотя вновь переключает внимание на хозяйку вечера. Кто мог такого ожидать? Моя дорогая леди Латимер. Высокая, поразительно красивая женщина в костюме птицы Феникс, приветствует старую даму. безукоризненно-грациозным поклоном. «Выглядите просто потрясающе!» — восклицает леди Латимер, когда к ним обеим подходят Дора с Эдвардом. Эмма Гамильтон учтиво склоняет темноволосую голову, унизанную драгоценными камнями. «А где же ваш трудолюбивый муж?» «Восхищается вашим главным экспонатом», — с улыбкой отвечает леди Гамильтон. «Сами взгляните, мадам». Он просто глаз от него оторвать не может. Дора поворачивается, и у нее вырывается шумный вздох. Она и не заметила, как затаила дыхание. Пивос, как можно было позабыть о том, что он тут находится. Изысканно украшен гирляндами из плюща, к которым привязаны яблоки, груши и апельсины, перевязанные золотыми косичками. Такой внушительный он высится на круглом постаменте, но отделён от публики голубым с золотом шнуром. В основании постамента видны две ступеньки, на одной из которых стоит, опираясь на трость, мужчина. Он постарел. Сейчас он куда старше, чем был тогда. Но Дора сразу вспомнила и эти аристократические черты лица, и этот упрямый, чуть выдвинутый подбородок, и эти добрые глаза — что неотрывно разглядывают третью сценку, где Гефест превращает кусок глины в первую женщину на земле — Пандору. «И почему я не удивлена?» — восклицает леди Латимер, беря Дору под руку. «Пойдёмте, моя дорогая, я покажу вашу вазу. Главное украшение сегодняшнего празднества!» Сердце Доры гулко колотится. Ей хочется убежать. Она к такому не готова. «Но что она может поделать?» Леди Латимер держит ее цепко, и на дуру девятый вал обрушивается ощущение неизбежности происходящего. «Лорд Гамильтон, позвольте представить вам джентльмена, который хочет с вами познакомиться. Мистер Лоуренс, прошу». Сэр Уильям поднимает на них взгляд. Его лоб сильно нахмурен, но глубокая морщина разглаживается, когда они подходят ближе. Он спускается с постамента и протягивает Эдварду руку в знак приветствия. «Мистер Лоуренс, рад знакомству». «Сэр?» — чуть ли не срывающимся голосом говорит Эдвард. «Я искренне рад, наконец, встретиться с вами». «Наконец?» — брови дипломата сходятся к переносице. «Я много о вас слышал. Дело в том, что я изучаю древности». «Да что вы». «И какова ваша специализация?» Эдвард чуть приосанивается. «Вообще-то, сэр, у меня нет специализации, как таковой, но я надеялся». Леди Латимер нетерпеливо взмахивает рукой. «О, довольна об этом. Вы, господа, можете обсуждать кости и черепки, сколько вашей душе угодно, но только не в моем присутствии». Она подталкивает Дору вперед. «Сэр Уильям». Позвольте вам представить мою почетную гостью, мисс Дора Блейк. Ей я обязана главным экспонатом, которым, как я вижу, вы любуетесь. Разве это не чудо?» Стоило старой даме произнести фамилию Доры, как внимание сэра Уильяма тотчас переключается с Эдварда на нее. Он долго, невыносимо долго смотрит на нее, Потом подчёркнуто ласково берёт её руку и сжимает в своих ладонях. «Дора», — он целует ей руку, — «ты просто вылитая мать». «Сэр Уильям», — произносит Дора, — у нее пересыхает во рту. «Вот уж не думала увидеть вас снова». «Да, твоя правда. Сколько лет прошло». «Что сия значит?» — леди Латтимер в изумлении глядит на обоих. «Хотите сказать, что вы знаете друг друга?» Сэр Уильям откашливается. «Мисс Блейк». «Дочь Элайджи и Хелен Блейков, ваша светлость». «Блейки были моими уважаемыми коллегами много лет назад. Они тоже собиратели древностей», — поясняет он. «И леди Латимер не может скрыть удивление. Старая дама хохочет и хлопает в ладоши. Какое счастливое совпадение!» Но ну вот, моя дорогая». Обращается она к Доре, похлопывая ее по руке. «И для вас нашлось развлечение. А то я волновалась, что вам будет скучно. Теперь простите меня, мне нужно бежать к гостям». Оставляя за собой облачко лавандового аромата, леди Латимер исчезает в толпе, пока все трое — сэр Уильям, Дора и Эдвард — недоуменно взирают друг на друга, и в воздухе повисает напряжение». Возвышающийся рядом пифос, как кажется, излучает призрачное золотое сияние, освещая весь бальный зал. Неловкое молчание нарушает сэру Уильям. «Леди Латимер сказала, что ты, Дора, предоставила ей этот пифос», — говорит он, указывая на вазу. «Могу я узнать, каким образом?» Дора смущенно молчит. Они с Эдвардом обмениваются тревожными взглядами. Что-то в тоне сэра Уильяма Некая настороженность заставляет Дору соблюдать осторожность. «Я клянусь, что...» «Позвольте мне, сэр», — перебивает ее Эдвард, бросая на Дору извиняющийся взгляд. «Нам безмерно повезло, что мы сегодня оказались на Соре. Я послал вам домой записку в надежде обсудить с вами как раз этот артефакт». Теперь сэр Уильям с нескрываемым интересом смотрит на Эдварда, Боюсь, после моего приезда в Лондон я получил слишком много записок. Но имея массу неотложных дел, едва успел разобрать этот ворох. Я понимаю, но дура наблюдает за ними. В мгновение ока ее прошлое навалилось на нее, и ей хочется спастись от него и в то же самое время встретиться с ним, но потом она снова ловит себя на мысли, что Эдвард и ей что-то не договаривает. то, как он с места в карьер захотел обсудить Пифос без всяких предварительных любезностей. Она смотрит на Пифос даже при излишне пышном убранстве он поражает своей сдержанной красотой. Выглядит он в точности, как она себе и представляла. Богато украшенный экспонат, идеально соответствующий подобному великосветскому собранию. Но почему, недоумевая Дору, он кажется здесь таким чужеродным, Странное дело. Он смотрелся куда лучше в полумраке подвала. И тут вдруг она ощущает покалывание в кончиках пальцев. Она напоминает ощущение той первой ночи в подвале, когда Дора вообразила, будто слышит тихий рокот, пульсирующее предчувствие чего-то неведомого. «Мисс Блейк, не так ли?» Раздается чей-то голос, и Дора, благодарная, что ее отвлекли от малоприятных воспоминаний, оборачивается и видит перед собой молодую женщину, чей наряд отмечает она про себя под стать цветочной гирлянде, увенчивающей ее длинные, как у Афелии, волосы. «Да? О, замечательно!» Женщина широко улыбается, обнажая ровный ряд жемчужных зубов. «Леди Латимер посоветовала мне поговорить с вами о ваших... ювелирных украшениях». «О!» — Дора прикладывает дрожащую ладонь к шее. «Ну, конечно, прошу вас». «Я весь Лондон обыскала в поисках чего-то необычного, и всякий раз меня ждало разочарование». «Женщина смотрит на шею Доры, где застыла ее рука». «Это тоже ваше изделие? Какая прелесть!» «Я хочу сделать вам заказ! Колье, которое вы придумали для ее светлости, такой красоты я в жизни не видела!» Она смотрит на Эдварда и сэра Уильяма. «Вы позволите мне ее у вас украсть?» Дура оборачивается к своим спутникам. Так не хочется покидать их именно теперь, когда она инстинктивно поняла, что от ее внимания ускользнуло нечто важное. Но рука Офелия уже подхватывает ее и тащит прочь, а через мгновение она уже вовлечена в вихрь пышных юбок и трепещущих вееров. И в самых смелых своих мечтах Дура... Не ожидала услышать такого обилия восторженных отзывов. Похвалы летели к ней со всех сторон. От юных девушек, для которых Суарелли Латимер стала первым выходом в свет, до пожилых графинь и самой леди Гамильтон. Даже герцог похвалил ее работу и поинтересовался, попадают ли в сферу ее интересов мужские украшения, так что Доре оставалось лишь улыбаться, докивать — «Улыбаться да смеяться, улыбаться и...» Она прижимает пальцы к вискам, пытаясь выбраться из дамской комнаты в прихожую, чтобы сбежать. Она присыщена не только всеобщим вниманием, но и потрясением от новой встречи с сэром Уильямом и жаркой близостью множества тел, и вычурными украшениями, и слепящим пламенем сотен свечей, и пьяной болтовней и оглушительным оркестром, и воплями попугаев в их позолоченных клетках. По случаю празднества леди Латимер даже приобрела двух обезьянок-капуцинов, которые сидели на красных подушках по обеим сторонам столика с прохладительными напитками. Причем одна из зверушек опустила длинный хвост прямо в чашу с пуншем. Да, зато какие перспективы перед ней открываются. У Доры голова идет кругом, Из этого, конечно, может ничего и не выйти, говорит она себе. Но если получится, все, о чем она всегда мечтала, наконец упало с неба. Дора останавливается. Куда теперь свернуть? Налево или направо? Она не помнит. Не надо было пить предложенный Офелии бокал вина. И в тот самый момент, когда ее охватывает паника, Дора слышит взрыв задорного смеха и, успокоившись, идет туда, где смеются, в конец коридора. Она сворачивает за угол и чуть не сталкивается с лакеем на ходу застёгивающим пуговицы на бриджах. «О, прошу прощения, я...» Слова застывают у нее на языке, ибо следом за лакеем появляется Корнелиус Эшмол, завязывающий длинными пальцами свой галстук. Изумленная Дора отступает на шаг. Тот, в свою очередь, тоже. Лакей с двумя пунцовыми пятнами на бледных напудренных щеках торопливо прошмегивает мимо них, не говоря ни слова. Несколько секунд Дора и мистер Эшмал молча смотрят друг на друга. Затем мистер Эшмал смущенно откашливается. «Мисс Блейк...» «Мистер Эшмал...» «Она стоит как вкупанная. Мне нужно было немного проветриться». «Именно...» Он ленивым жестом затягивает узел на галстуке. Подобно ей, Эдварду, он решил не обрежаться в карнавальный костюм. «Вы пришли в себя?» «Да, благодарю вас, я...» Он заставляет ее замолчать, взяв ее руку в свою и шагая в противоположном направлении. «Тогда давайте потанцуем, мисс Блейк. Дор не смеет спорить. Он тащит ее за собой так, словно она, лента, волочащаяся за ним. Они оказываются в освещенном яркими огнями бальном зале, когда звучат первые такты алиманды. «Примечание». Алиманда — медленный бальный танец, возникший в XVI веке. Конец примечания. «Сэр», — шепчет она, — «я не умею». «Просто смотрите на других и повторяйте их движения», — строго шепчет мистер Эшмул. Прежде чем Дора успевает что-то проговорить, начинается танец. И Дора довольно безуспешно пытается копировать по своего нежеланного партнера. Хорошо, хоть длинные юбки скрывают ее ноги. Мистер Эшмалл медленно ведет ее по кругу, сжимая ее руку в своей. «Как вам нравятся ваши первые суары, мисс Блейк?» Все тут же снисходительный тон. Дора сжимает зубы. «Должна сказать, ничего подобного в моей жизни еще не было. Не сомневаюсь. Теперь направо». Мистер Эшмол кивком приказывает ей следовать... за другой женщиной, а затем возвращает ее в исходную позицию. И целую минуту они кружатся молча. Дора следит за дамой рядом. На ней платье цвета бледно-розового фламинго. Маска с перьями такого же цвета, и она проделывает целую серию замысловатых па, которые Дора даже не надеется повторить. Когда же мистер Эшмел вновь берет ее за руку, с намерением закружить, она шумно выдыхает. «Вы его так сильно оберегаете». «Нет нужды называть имя. Мистер Эшмал прекрасно понимает, кого она имеет в виду». «Я в полном праве так поступать», — бросает он в ответ. «Почему?» «Он сжимает челюсти». «Это не ваша забота». Дора пытается сохранять спокойствие. «Мистер Эшмал, я знаю, вы меня недолюбливаете, но вы должны понять, что я не желаю никому зла». Делая поворот, он усмехается. «Правда, не желаю?» Мистер Эшмал оглядывается через плечо. Дора пытается проследить за его взглядом и с некоторой тревогой отмечает, что ни Эдварда, ни сэра Уильяма здесь нет. «Что вам рассказывал Эдвард?» — резко спрашивает он. Дора вновь обращает к нему лицо. «Итак, сейчас им предстоит весьма откровенный разговор. От этой мысли Доре становится легче, и она смотрит на него со всей искренностью, на какую способна. Он рассказал мне, что вы выросли вместе». что он был сыном конюха вы, наследником имения. Что-то еще? Она знает, что есть еще что-то. Инстинктивно она в этом уверена. Но надо, чтобы об этом сказал сам мистер Эшмал. Темп музыки нарастает, и на некоторое время Дора целиком поглощена копированием движений своего партнера по танцу и не может продолжать беседу. Когда же музыка замедляется, они вновь сходят с лицом к лицу, мистер Эшмал рассказывает... Мой отец платил за все, за обучение Эдварда, за его пансион. Многие годы мы не виделись, я старше него. Он вам не говорил? Дура отрицательно качает головой. Меня отправили в Оксфорд. Потом я отправился в Гранд-Тур, по примеру многих юношей моего круга. А потом? А потом я вернулся домой, устроил Эдварда на работу. В переплетную мастерскую. Вас что-то смущает? Но это же необычно, не так ли? Чтобы наследник немалого состояния владел предприятием, разве типично для таких праздных людей, как вы, заниматься каким-то ремеслом? Я купил эту мастерскую, мрачно говорит мистер Эшмал, с определенной целью. Какой? Мистер Эшмал вздергивает темные брови, игнорируя ее вопрос. А вы всех владельцев крупных состояний считаете праздными людьми, мисс Блейк? спрашивает он, беря ее за руку и поднимая как раз во время, когда звучит высокая нота. Тора думает о клиентах Эмпориума Блейка, которых там раньше обслуживали, и о гостях этого цветского раута. Легким кивком она указывает на танцующих. Многие ли богачи в этом зале могут сказать, что держат коммерческое предприятие? Танец, похоже, завершается, темп замедляется под финальные пассажи скрипок, И, привстав на колено, мистер Эшмол криво усмехается. «Я не держу мастерскую. Для этого там есть фингл». Дора гневно сощуривается. «Не будьте столь высокомерны, сэр. Вы понимаете, о чем я». «А какое это имеет значение? Владею я переплётной мастерской или нет?» Он спесиво вздергивает подбородок. «Чем отличаюсь я, как владелец переплетной мастерской, от нуворишей?» сколотивших себе состояние на торговле. От тех же владельцев плантаций в Америке. То есть вы уподобляете себя рабовладельцам? Тень гнева пробегает по лицу мистера Эшмела, и когда Дора пытается высвободить руку, он безжалостно сжимает ей пальцы. Черт побери, нет же. Всякая идея рабства в любом виде мне противна. Мистер Эшмел прижимает свободную руку к спине Доры, И грубовато ведёт её, делая последнее па. И от столь пренебрежительного тона партнера по танцу терпение Дора в конце концов лопается. «Почему вы все время пытаетесь чуть ли не вызывать меня на дуэль? В чем вы меня подозреваете?» Музыка стихает. Танцующие начинают хлопать. Но ни Дора, ни мистер Эшмелл не присоединяются к аплодирующим. Ее партнер тяжко вздыхает. «Хорошо, я отвечу». Эдвард считает, что вы не имеете никакого отношения к делишкам вашего дяди. Может быть, он и прав. Но я не живу. И давно уже отвык жить, полагаясь на слепую веру. Покуда не будет доказано обратная мисс Блейк. Я буду продолжать относиться к вам так, как я к вам отношусь. Ничего личного, добавляет он. И дура, не веря своим ушам, издает короткий смешок. Напротив, очень даже личное. Его уже не раз... Ясно давали это мне понять, но я всей душой отвергаю ваше обвинение. В чем бы ни был замешан мой дядя, я в этом не участвую. А разве вы в своей лавке, в открытую, не торгуйте подделками? Дора кусает губу. Это совсем другое дело. Да неужели? Танцующие пары начинают расходиться. Мистер Эшмол бесцеремонно выводит Дору из бального зала и останавливает... в сумрачном вестибюле около покрытого золотой чеканкой горшка с разросшимся папоротником, из которого торчит бокал для пунша. Он изучающе смотрит на Дору темными глазами и снова заговаривает. «И вы в самом деле полагали, что я поверю, будто вы ни сном, ни духом не подозреваете, что ваш дядя занимается незаконной торговлей?» «Я же читал заметки Эдварда». «Немыслимо поверить, что ваш дядя умудрился скрывать от вас свои дела все эти годы, что вы прожили с ним под одной крышей». От этих слов у дуры всё внутри переворачивается. Его слова и впрямь звучат, как неоспоримая правда. Она понимает его сомнения. «Если трактовать ситуацию таким вот образом, все выглядит весьма скверно и все же». «Но это правда!» — шепчет она. Мистер Эшмил фыркает. уж простите меня за то, что я силюсь вам поверить. И не могу. Мистер Эшмал сгорает стыдапра и сносит она скована. Эдвард был исключительно добр ко мне, я. Тут Дора вдруг осекается и, насупившись, спрашивает. Какие еще заметки? На мгновение повисает мучительная тишина. Потом мистер Эшмал меняется в лице, словно кто-то дернул рычаг внутри него, и его рука стальным захватом впившаяся Дори в локоть с той минуты, как он завёл её в этот тёмный вестибюль, разжимается и падает так внезапно, будто она стала раскалённой. Мистер Эшмалл сквозь зубы бормочет проклятие. Медленно разворачивается, но теперь уже Дора решительно встает у него на пути, ведь у неё в груди пылает пламя.